Георгий Николаевич Шуппе был арестован органами ОГПУ 20 марта 1932 года вместе с несколькими другими участниками собраний кружков. Обзелевым, Рейслером, Ласкеевым, Наумовым и выпущен из-под ареста под подписку о невыезде. Следователь Бузников допросил его ровно через 10 дней, 30 марта. «Как бы то ни было», Из резолютивной части обвинительного заключения, составленного в мае 1932 года, следует, что А. Будучи врагом сов власти и автором контрреволюционных произведений, и получив воспитание в монархической белой мигрантской школе, перебежав нелегально в СССР, являлся членом фашистских кружков «Бандаж» и диск -клуб». Б ввел монархическую фашистскую пропаганду и агитацию путем распространения собственных контрреволюционных литературных произведений на собраниях кружков и вне контрреволюционной организации в среде рабочей и учащейся молодежи. В. Ввел систематическую переписку антисоветского характера с политсильными, насыщая последних антисоветскими слухами и материалами. Означенное преступление предусматривает статью 58-10 Уголовного кодекса. Виновным себя признал. Итогом этого разбирательства стала высылка Шуппе в Казахстан без права выезда сроком на три года. В короткой автобиографии, сохранившейся в личном деле, имеется запись. «Выслан по оговору друга в Валмата». Об этом периоде жизни Шуппы нам почти ничего не известно. Только в личном листке по учету кадров указано, что он работал вместе с другими ссыльными заключенными по своей специальности инженером по изысканиям в Алма-Атинском КАСЭНЕРГО и начальником энергогруппы в НККХ в Народном комиссариате коммунального хозяйства. Через много лет своим ученикам шубпы рассказывал, что работал главным инженером строящейся электростанции специального назначения, расположенной в удивительно красивом месте, недалеко от высокогорного катка Медео. На стройке работали многие сильные и заключенные. Во время ссылки в Казахстане Георгий Николаевич тяжело заболел и говорил, что его выходил академик... Тарлия, который приносил ему молоко. Тарлия был в это время в ссылке в Алма-Ате по академическому делу. Этот эпизод мог произойти до октября 1932 года, когда Тарлия вернулся в Москву. Профессор Рязанского государственного радиотехнического университета Волков, много позже оказавшийся вместе с Шуппой в командировке в Алма-Ате, Вспоминает рассказ Георгия Николаевича об одном случае, произошедшем с ним во время ссылки. Уж чего-чего обезрассудство Георгию Николаевичу было не занимать. Симпатизируя некой прекрасной даме, он решил в день ее рождения преподнести букет цветов. Было это ранней весной, когда все цветет, но и цветы были на расхват, ему не досталось» тогда наш будущий уважаемый учитель облюбовал на центральной площади алмааты цветущее черемуховое дерево и срубил его однако одному ему даже физически весьма не слаббому унести дерево не удалось в этом лихом и благородном деле ему помог друг калинин будущий академик Протащив дерево через весь город, они водрузили необычный букет перед окном именинницы, чем очень ее обрадовали и чрезвычайно удивили прохожих. Когда Георгий Николаевич закончил этот рассказ, я скромно усомнился в возможности такого дела. На центральной площади столичного города всегда дежурит милиция, да и прохожие обязательно остановят лесоруба. Как вообще может прийти такое в голову, солидному работнику, главному инженеру электростанции. Возможно, букет черемухи просто вырос в памяти до размеров дерева. И тут профессор обиделся, насупился, как ребенок, начал с горячностью доказывать мне, что ничего не преувеличивает, видя, что сомнения мои не рассеиваются, заключил. А вот сейчас Калинин нам и подтвердит. Несмотря на поздний вечер, он сел за телефон искать свидетеля, которого не видел уже много лет. К моему удивлению, вскоре они уже радостно здоровались по телефону, а еще через некоторое время к нам шумно вошел очень энергичный и моложавый академик Калинин. Буквально с порога он воскликнул. «А помнишь, как ты преподнес, — называет имя дамы, — цветущее дерево черемухи с центральной площади?» На другой день после работы по гололедице, под леденящим ветром, мы ходили к этому заветному окну, выходящему в уютный дворик, окруженный одноэтажными домиками. Георгий Николаевич долго стоял, опустив голову и погрузившись мыслями в интересные годы своей молодости. примечание Волков С.С. Шуппе. Сто лет. Страница 19-20. Конец примечания алмата ата ранее казачья крепость Верной, в то время была захолустным городом с ярко выраженным восточным колоритом. Центром жизни стал базар. По улицам разъезжали брички с запряженными лошадьми. Никакого другого транспорта, кроме гужевого, не было. Правда, в середине 1930-х годов начали асфальтировать улицы. И в центре города появились первые многоэтажные жилые дома – и несколько общественных зданий, выполненных в стиле конструктивизма. Город живописно расположен у поножья Заилийского Алатау. К нему подступают горы со снежными вершинами, арыки с ледяной водой. Вокруг растет множество деревьев самых разных пород. Конечно, как большой любитель первозданной природы и вообще всего прекрасного, шубпы не мог не ценить, Ослепительную красоту этих мест. Но в 1935 году, как только появилась возможность, получив соответствующее разрешение, он переехал в Ташкент, где устроился на работу старшим инженером «Узбек Энерго». По сравнению с Алматой, Ташкент был крупным городом с разнообразным национальным составом населения. В городе жили узбеки, русские, уйгуры, корейцы, таджики. В нем также сохранялся восточный колорит. Шуппе был рад перебраться в Ташкент. Хотя город оставался глубокой провинцией, там у него появлялся шанс вновь заняться наукой. В Ленинграде и в Москве найти работу по специальности казалось ему только что освободившемуся с ссыльному совершенно невозможным делом. Да и жить подальше от всевидящего ока АГПУ спрятаться предоставлялось вполне естественным. Недолго проработав в Узбек-Энерго, Георгий Николаевич получил возможность вернуться к преподавательской работе. Он занял место преподавателя на артиллерийском отделении Объединенной Среднеазиатской военной школы ОСЭАВЭШ, а затем и в Среднеазиатском государственном университете. Однако налажившуюся жизнь прервали война и новые аресты. В течение 1939-1942 годов Шупа несколько раз сидел в ташкентской внутренней тюрьме. Мы не можем с уверенностью сказать, какие преступления вменялись ему в вину – Хотя есть основания полагать, что на этот раз не обошлось без упоминания дедушки Имманента. В эти годы начали раскручивать новую волну репрессий. Брали под арест предъявляли абсурдное обвинение так называемым «повторникам», то есть тем, кто уже однажды имел политическую статью. Из рассказов Шуппе мы знаем, что его авторитет был таков, что, несмотря на статус политического заключенного, Уголовники признавали его старшим по камере. Он сидел в одной камере и даже делил одни нары с выдающимся хирургом, архиепископом Лукой, в миру Валентин Феликсович Война-Есеницкий. О том, что представляла из себя Таншкетская областная тюрьма и камера номер 7 в 1939 году, мы можем прочесть в опубликованных много позже воспоминаниях воина Есеницкого. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью тридцати суточные допросы. Камера номер семь соединила под своими сводами людей разных. Сидели тут и белые генералы, и генералы нового режима, секретари обкомов, члены ЦК. Вместе со старой профессурой ждали своей участи профессора новой формации, партийные Кадеты и анархисты соседствовали на нарах с коммунистами беспартийными. Но даже здесь, уравненные перед Богом, и людьми в своем несчастье, голодая, задыхаясь в тесноте и ожидая смерти, россияне продолжали тяжбы и взаимные обвинения. Белые обвиняли красные в злодействии. Красные клялись, что, выйдя из тюрьмы, их преданность партии Сталину, конечно же, выведет их отсюда, перестреляют всех бывших до единого. Примечание. Лука... Война Есеницкий, архиепископ «Я полюбил страдания», автобиография. Запись «Лейкфельд», Москва, издательство имени святителя Игнатия Ставропольского, 1998 год. Конец примечания. В конце 1939 года Война Есеницкий был отправлен в ссылку в Сибирь а Шуппе вскоре был освобожден из тюрьмы, но затем вновь арестован. В 1942 году он все же наконец получил долгожданную свободу и смог вернуться на преподавательскую работу, на артиллерийские курсы и в Среднеазиатский государственный университет. Но это была уже совсем другая эпоха. Сразу после начала войны Ташкент превратился в один из самых крупных центров эвакуации. Туда устремились беженцы из оккупированных территорий. Город принял покинувшую из-за блокады и бомбежек ленинградскую и московскую интеллигенцию. Несмотря на всю тяжесть военного времени, Шуппы жил по сравнению с большинством эвакуированных, в привилегированных условиях. Это был его город где имелось собственное жилье и любимая работа. Парадоксально, но именно здесь, в Ташкенте, в тяжелое военное время Шуппе окунулся в привычную культурную среду, познакомился с Ахматовой, с Мандельштамом и многими другими эвакуированными писателями-художниками-артистами. По словам Шуппе, Это было время, когда он работал на износ. Зачастую читал лекции по шесть часов в день, не имея возможности очнуться и прийти в себя. В 1943 году он защитил кандидатскую диссертацию по эмиссионной электронике и выпустил две книги. «Важнейшее приложение оптики в военном деле» Дополнительный материал по оптике к стандартному учебнику физики профессора Соколова. Курс физики, часть третья. Ташкент, 1943 год. И задачи по механике с оборонной тематикой. Ташкент, 1943 год. В 1943 году в Ташкент приехала большая часть профессоров и преподавателей Ленинградского политехнического института. Среди них оказалось немало знакомых, друзей, товарищей по работе. Вместе с ними и сотрудниками других физических институтов ШУПП организует в Ташкенте и других городах Средней Азии новые учебные и исследовательские институты и лаборатории создают кафедры электрофизики, оптики, физической электроники в Среднеазиатском государственном университете. Эта деятельность была продолжена и по окончании войны. Шуппе по праву называют основателем научной школы физической электроники в Узбекистане. В 1959 году он защитил в МГУ докторскую диссертацию «Электронная эмиссия металлических кристаллов». В то время многие известные ученые были репрессированы и после отбытия лагерного срока не имели возможности вернуться к научной работе. Георгий Николаевич не раз пытался помочь им и иногда эти попытки завершались успехом. Так продолжалось до ташкентского землетрясения 1966 года, когда был разрушен почти весь город, в том числе и здание университета. шупы вновь предложили переехать в Москву или в Ленинград, но он отказался и в конце концов выбрал местом жительства Рязань, где как раз открывалась кафедра физической электроники в Радиотехническом институте. К этому времени Георгий Николаевич был уже давно вторично женат, имел двоих детей, сына Николая и дочь Ирину. В письме к Власову от 28 октября 1966 года Шупа пишет. «Вася, я переехал 17 октября в Рязань. От Москвы отказался. Живу пока в гостинице». Мадам и мадемуазель еще в Ташкенте. Собираются. Работаю на одном объекте Министерства электронной промышленности и в Радиотехническом институте. Квартиру получил. Бывшая квартира военные годы Ванды Василевской и Корнечука. Вот гадость. Квартира на втором этаже в сталинском доме почти совсем хорошая, пятикомнатная. Однако после выселенных вернее, переселенных, семей двух полковников, живших в ней, все перекрашиваю, переделываю, etc. Наступили самые благополучные и самые успешные в творческом отношении годы жизни Шуппе. В письме Сурису от 21.06.1980 года он пишет «У меня очень много своих дел, лекции, аспиранты, разные ученые советы в Рязани и в Москве, в Академии наук СССР, исследовательская и литературная работа по специальности электротехники и прочее. Я связан консультациями с Москвой, Ленинградом, Ташкентом, алматой куда часто выезжаю. Со всеми этими делами я едва справляюсь. Плохо справляюсь. Ученики вспоминают его смешные афористические высказывания. Инициалы после фамилии пишут только в милиции. Указывать служебные характеристики женщины морально устойчиво – это оскорбление. Правильно следует писать профессор, доктор, а наоборот пишут только некультурные люди. Нехороший человек мужского рода – это сволочь без мягкого знака, а женского – с мягким знаком. Временами шутки Георгия Николаевича были на грани фола. Так, на одной из конференций он сказал, что решетка одного кристалла устроена по системе ГПУ. Грани центрированная, плотно упакованная. А другого по системе ОГПУ. Объемная, гексагональная, плотно упакованная. В начале 1960-х годов начали потихоньку выходить из печати, запрещенной ранее к изданию сочинения отечественных писателей. Стоящий во главе журнала «Новый мир» Твардовский рискнул опубликовать два рассказа Соложеницына и его повесть «Один день» Ивана Денисовича. В 1965 году в издательстве «Художественная литература» вышли рассказы и повести Платонова «В прекрасном и яростном мире». 9 июля 1967 года Шупа пишет своему ближайшему и давнишнему другу Власову. «Васенька, у меня увлечение. Андрей Платонов. Конечно, это влияние Рязани, то есть России. Во-первых, это технически здорово. Он знает русский, почти как Лесков плетет вязь. Во-вторых, Остро, вспомнил даже Бронникова, Вот несчастный и талантливый человек. Коля и Катя болтаются вокруг моего нового земляка Солженицына. Рязанец. Чуть-чуть битник. Носит такую же бороду из-под подбородка. Мрачен и несчастен и беден. Я со своей любовью к Анатолию Францу кажусь ему марсианином, нехристом, etc. Я его уверяю, что... Он – последователь Платонова. Во время перестройки, до которой Георгий Николаевич, к счастью, дожил, он внимательно читал толстые и тонкие журналы. Из письма Кораблеву от 15.17.02.1988 года. «Беру на себя смелость, наглость, рекомендовать вам в порядке самообразования – Прочесть во втором за этот год номере журнала «Сельская молодежь» Чем несчастную сельскую молодежь угощают? Беседу некоего корреспондента Суворова с Л.Н. Гумилевым. Я пару раз с Л.Н. встречался, беседовал, много был о нем наслышал в частности, от его матери и Надежды Яковлевны Мандельштам но не представлял себе, что у него в голове такой навозный компост. Спонтанное выделение халдейского мудреца-звездочета библейской эпохи. Или он дурачил корреспондента? Однако вспомните придуманные им символические знаки на могильном сооружении Анны Андреевны Ахматовой в Комарове. Я по своей дурости воспринимал их как намек на ассиролога из ЛГУ «Шелейка», второго мужа а а а такая ревность которому у сыновей бывает фрейд был и третий пунин в чем причина сворота у л н мозгов плохие гены лагеря два раза я был в лагерях тоже два раза в худших условиях сидел в тюрьме четыре раза при дзержинском при меньжинском при Ягодии при Ежове, отбывал трехгодечную ссылку в алмате значит ли это, что у меня также свернулись мозги, или их у меня и не было, а потому и сворачиваться было нечему? Георгий Николаевич Шуппе умер в 1994 году. Говоря о Георгии Николаевиче, писал один из его учеников, нельзя не сказать о некоторых главных особенностях его личности. Окружающих, как случайных, так и постоянных, всегда поражали его некая экстравагантность и оригинальность в поступках, высказываниях, даже в печатных трудах и письмах. По моему глубокому убеждению, истоками, первопричинами необычности Георгия Николаевича были не только характер, происхождение, воспитание, глубокий ум, Блестящая память, но и заложенная в генах чувство колоссальной внутренней свободы. Примечание. Шуппе, сто лет, страница 36. Конец примечания.